Глава 6. Бэк подтянул ноги и поежился. Парень хоть и был молод, но уже прекрасно успел узнать ценность денег, поэтому от предложения седого главы семейства переночевать бесплатно на сеновале не отказался. Да, не слишком удобно, да, холодно, но если зарыться в сено поглубже, то спалось вполне сносно. Да, сено кололось, но плотная одежда, которую передал Верша, оказалась настоящим спасением. Мальчишка прислонил руку к животу и поморщился. Вчера в расстроенных чувствах и тревоге он совсем не подумал о еде. А сейчас уже рассвело, и голод взял свое, хотя тревога никуда не делась. Понимая, что сидеть бесполезно, он начал спускаться с наваленного сена. Спустившись по лестнице, он растерянно побродил по двору и взглянул на дверь в большой деревянный дом. Просить еды не хотелось, деньги тратить тоже да и страшновато вообще-то было их показывать. Помявшись минут десять, он все же решился и направился к дому. Когда он уже подошел к двери, из нее вышел тот самый глава семейства, который уставился на постояльца, разместившегося на синовале. «А, ты?» «Я думал, за тобой уже пришли, или ты соврал вчера?» Парень отрицательно мотнул головой. «А точно придут?» Бэк несколько секунд молчал, после чего опустил взгляд и пожал плечами. «Ясно», – вздохнул фермер и уселся на крыльцо. Он достал трубку и небольшой мешочек с табаком и тут же принялся ее набивать. «Есть хочешь?» – кивок мальчишки. Фермер поднялся и зашел с нераскуренной трубкой в дом. Оттуда он вышел через пару минут с кувшином молока и куском хлеба. В зубах уже дымилась трубка. «Вот. Не весть что, но пузо набить можно», — произнес он, положив на лавку у крыльца еду. Парень недоверчиво взглянул на кувшин с хлебом и перевел взгляд на главу семейства. «Правильно мыслишь. Вон там под навесом ведра, у коровника три бочки, в бане еще две бочки. Ручей, как из ворот, выйдешь, налево. Там тропинка есть». Натаскаешь воды к коровнику и в баню – еда твоя. Сегодня мыться будем. Как закончим, вода обычно остается. Можешь и ты ополоснуться». Мальчишка кивнул и направился к навесу. Время летело, а парень с коромыслом на плечах мотался от ручья к бочкам и обратно. Он честно выполнял работу, таская воду, и от этого на душе стало легче. Тяжелый труд выбил из его головы мысли и притупил тревогу. Так, сам для себя не осознавая, он натаскал воду и в коровник, и в баню. Бочки в ней он налил до самого края, надеясь, что останется побольше. «Упорный!» – хмыкнул мужчина, подошедший к нему после того, как встретил сыновей, вернувшихся с синокоса. Сам до этого он чистил стойло для коров. «Я думал, после коровника бросишь или ныть будешь». «Договор», – пожал плечами мальчишка. «Договоры чтишь? Уважаю». Улыбнулся мужчина и кивнул на скамейку. «Еда твоя!» Парень подошел к скамье и взял кусок хлеба. Тот, к его удивлению, не засох и был совершенно свежим. Рядом с кувшином он заметил парочку картофелин и три достаточно крупных стебелька лука. Подняв взгляд на фермера, он поднял брови. «Заработал, молчун!» – махнул рукой тот. Парень впился зубами в хлеб, а затем в отварную картофелину. Еда была простая, не соленая, но почему-то Беку она показалась очень вкусной. Он жевал и щурился под ласковым солнцем, которое только подбиралось к зениту и начало слегка припекать. Бак! Раздался совсем рядом знакомый голос. Бак! Парень вскочил, выронив картофелину, и взглянул на ворота. В открытой калитке стоял улыбающийся берсерк. «Верша!» Воскликнул он и ринулся к нему с куском хлеба в руках. Он с разбегу запрыгнул к нему на грудь, тут же крепко обхватив руками. «Ну ты чего? Всего на день оставил!» Расхохотался воин и принялся поглаживать его по спине. «Ты что, в меня не верил? Я же сильнейший берсерк на этом сраном континенте!» «Верил и боялся!» Всклипывая прошептал мальчишка. «Если боялся, то не верил!» Отрезал Верша и зашел внутрь, продолжая держать парнишку на руках. «Эй, ты чего, взрыветь удумал? А ну-ка хорош! Мы тут дело большое сделали, а ты сопли распустил!» Парень слез с берсеркера и тут же принялся вытирать слезы с лица. «Мужики не плачут!» — авторитетно заявил Верша. «У кого хошь, спроси!» Парень смущенно оглянулся на фермера. «Вообще-то плачут!» Заметился довласый мужчина. «Но мы держимся. Плакать можно, а иногда нужно. Но только под дождем. Так не видно». «Ну, типа того». Кивнул берсерк и, заметив кусок хлеба в руках парня и кувшин с молоком на лавке, обратился к фермеру. «Сколько с него за молоко?» «Нисколько. Он сам заработал». Улыбнулся мужчина и добавил. «Справный сын растет. Упорный, честный». Верша усмехнулся и потрепал по голове Бэка. «Ну, раз так, не бросай еду. дай дай и пойдем. Надо закончить дела в городе и выдвигаться». Парень кивнул, откусил кусок хлеба и подошел к лавке. Подняв уроненную картошку, он подул на нее и принялся обтирать, чистя от мусора. «Берсеркер по имени Верша», — раздался голос со спины. Воин обернулся, на ходу доставая одной рукой топорик. Перед ним стоял стражник со скрученным свитком в руках. «Это я!» Уже слегка подогнул ноги для броска верша. «Вам... вам предписание от Совета Города!» Проговорил стражник и протянул грамоту хмурящемуся воину. «Чё?» – переспросил он. «Вас приглашают в качестве почетного участника на награждение!» «Какое награждение?» «Награждение героем, спасшим город от прорыва демона!» Смутился стражник. «Сегодня в городе праздник!» Верша взял в руки свиток и раскрыл его, после чего сделал вид, что читает. Каллиграфический почерк, которым был написан свиток, был совершенно непонятен из-за множества петелек, вензелей и рюшечек. кашлянул стражник и добавил после того, как берсерк на него взглянул. «Переверните!» Воин послушно перевернул свиток и удостоверился, что от положения бумажонки понятнее не становится. «И когда начинается это награждение?» — хмуро поинтересовался он, смяв свиток. «Через два часа!» — берсерк обернулся и взглянул на жующего хлеб с картошкой мальчишку. «Бэк, жевать будешь на ходу. Походу, нам еще отвалят денег!» Огромный холл с высокими потолками был полон народа. Кто-то шептался, кто-то весело смеялся, а кое-где доносились крики от двух спорящих мужиков. Слова было трудно разобрать, но то, что спорили они по поводу ночного происшествия, было понятно. В общей сложности в здании администрации города собралось около двухсот человек. Это были самые уважаемые граждане. «Порядок!» – стукнул по трибуне глава города деревянным молотком. В зале тут же притихли, и он начал громко кричать, чтобы всем было слышно. «Сегодня мы собрались для того, чтобы наградить нашего героя!» объявил он и указал настоящего рядом на сцене берсеркера. «Наш берсеркер, наша верша в одиночку этой ночью уничтожил страшного демона!» Зал начал гудеть. «Да, он герой, но мы с вами слепцы, в нашем городе!» «Рядом с нашими домами проросло проклятое семя. демонапоклонники чуть было не уничтожили наш город. Наши дома и нас самих. Если бы не Верша, то...» Тут он умолк, а Берсеркер тихо пробормотал себе под нос. «Пизда бы вам всем!» Поэтому члены Совета единогласно приняли решение. Отныне Берсеркер Верша – почетный гражданин нашего города со всеми привилегиями и правами». Мэр города поднял с трибуны медальон почетного гражданина. На удивление, тот оказался с виду золотым и висел на толстой цепочке из того же материала. Глава города подошел к воину и, с трудом дотянувшись, повесил на шею знак почетного гражданина. Раздались хлопки, люди начали улюлюкать. А Верша тем временем взял в руки медальон, который висел на уровне солнечного сплетения. Поскреб его пальцем... И с усмешкой отметил, что это всего лишь позолота. Под ней оказался грязно-серый металл. «Берсерк Верша!» – громко объявил глава города. «Прими наши извинения и верни нам свою черную метку!» Берсерк задумчиво оглядел зал. У входа он заметил Кнауфа, который постукал пальцем по запястью, подавая знак, что у него мало времени, и покрутил им в воздухе, объясняя, чтобы тот заканчивал. «Знаете, я, конечно, не подарок», — пробасил Берсерк на весь холл. «Согласен, где-то перегибал, но...» Никто мне в лицо ни разу не высказал. Только стражи до сюда в мэрию жаловались. А когда метку выдали... Ведь нет закона, чтобы цены вдвое поднимали. Я точно знаю, нет. Тут он взглянул на сморщившегося мэра, грустно усмехнулся. «А когда настоятель этот...» Демона-поклонник наплел, что Бэк мой — сирота ущемленная, что я его эксплу... использую, в общем. Ведь никто ничего не сказал, ни одна душа. Мол, так и надо, у него черная метка. «Берсерк верша», — начал было мэр. «Так вот, в гробу я видал вас всех, двуличные уебки», — сказал берсерк, сдернув цепочку с медальоном с шеи, и бросил ее в лицо мэру. «А это...» «В очко себе засунь, ушлёпок!» Больше никому ничего не объясняя, в полной тишине он спрыгнул с трибуны и кивнул мальчишке. Пойдем, Бэк! Тут только гнилые уёбки! Нам тут делать нехер!» Пройдя сквозь толпу, он подошел к дверям, где рядом с ним пристроился Кнауф. «Итак, дела закончены? Можем отправляться?» – спросил он, когда они покинули зал. «Да». «Насрать бы им всем в кашу! Да боюсь, я столько не высру!» – пожал плечами берсерк. «Было бы желание!» – хмыкнул хлыщ и достал мелок. Нагнувшись, он нарисовал прямо на лестнице квадрат и подобие ручки. Не обращая внимания на лица новых работников, он ухватился за нарисованную ручку и потянул. Белоснежная линия тут же разделилась, и Кнауф открыл проход на лестницу, которая вела вниз. «Прошу побыстрее! Этот мелок просрочен!» Махнул рукой он и начал спускаться вниз, на ходу бросив. «И люк за собой закройте!» «Так!» Выйдя с лестницы, произнес Кнауф и указал в дальний конец коридора. «Это жилые комнаты. Большинство пустует, поэтому выбирайте любые!» «А...» — указал мальчишка на лестницу, откуда они пришли. «Эта лестница ведет на крышу. Она у нас плоская. Есть пара столиков». Обычно там никого не бывает. Хлыш направился к лестнице, которая вела вниз. «Здесь у нас рабочая зона, хотя рабочая ее можно назвать относительно», – хмыкнул Кнауф. Верша задумчиво взглянул в длинный коридор, где было не меньше двух десятков дверей, и, пожав плечами, направился за нанимателем. «Верша!» – тихо позвал его Бэк и указал на голову Кнауфа, где из-под прилизанной шевелюры поднялись кошачьи уши. Берсерк нахмурился и заметил движение в штанах. Спустя мгновение из-под штанины у самых лакированных ботинок показался белоснежный кончик хвоста. «Ну, чего встали?» – обернулся оборотень. «Нам еще контракт подписывать!» Тут он заметил хмурые лица своих новых работников и хмыкнул. «Да, тут я выгляжу по-настоящему!» – кивнул он запустил руку назад и дернул по тайную молнию на штанах, выпуская хвост на волю. «Вас смущает то, что я кот?» «Если ты не сыжишь в ботинке и не срешь по цветочным горшкам, то проблем нет», — задумчиво ответил берсерк. «У нас тоже есть человека-звери, правда они немного не такие». «Туповаты», — кивнул Кнауф. «Пойдемте». Трое спустились в большой холл с крупным деревянным столом, за которым сидела молодая девушка в строгом сером костюме. Белоснежная блузка, белоснежная кожа, накрашенные яркой красной помадой губы, подведенные тушью глаза и волосы, собранные в култышку на голове. Занята она была тем, что пересчитывала какие-то бумаги, набивая на звенящей машинке цифры. «Знакомьтесь, это Катя!» «Она у нас бухгалтер и заведует всеми средствами нашего агентства», – представил ее хлыщ. Девушка подняла взгляд на Кнауфа и ледяным тоном произнесла. «Чтобы заведовать средствами, надо, чтобы они были». Девушка вернулась к своему занятию, а оборотень пояснил. «У нее немного тяжелый характер», – расплылся в улыбке Кнауф и махнул рукой. «Пойдемте, надо подписать контракт и сразу выдать вам задание». «Без местных денег вам тут особо делать нечего». «Монеты другой чеканки?» – поинтересовался Верша. «Можно и так сказать». Хмыкнул оборотень и достал из кармана жилетки переливающуюся голубым цветом пластинку. Прислонив к центру палец, он показал ее берсеркеру. «Это своего рода кошелек. Красть бесполезно. Эта штука активируется прикосновением пальца и считывает слепок души». «И что она стоит?» Стоит немного, но она содержит информацию о том, сколько у тебя хаксов. Чего? Хакс. Местные деньги. А золото? Что золото? Это просто металл, пожал плечами Кнауф. Можно его продать ювелиром или сдать в банк. Правда, и там, и там сидят и горные коротыши. Редкостные жлобы. Если поискать, можно найти менял на площадях. Они обычно носят красные колпаки. Мужчина с мальчишкой прошли за нанимателем в кабинет, который был больше похож на кошачью игровую. Диваны без спинок и перил, кресла, несколько огромных подушек на полу. В углу столб, обмотанный веревками, блестящие висюльки и полка у потолка с тонкой доской. Судя по следам когтей, по ней постоянно кто-то лазил. «Итак», – произнес Кнауф, – Расстегнул жилетку и рубашку, под которой уже проступила шерсть. «Устраивайтесь! У меня тут где-то был контракт!» Оборотень полностью разделся и спустя несколько секунд выглядел как прямоходящий кот черной масти. На кончиках хвоста, лапах и груди красовались белоснежные пятна. «Так, где-то тут...» Начал рыться в куче хлама кот лапами. «Так вот же...» Кнауф вручил каждому по копии договора и уселся прямо на пол. И загнувшись, он начал чесать за ухом задней лапой. О! -о, -о, -о, -о, «О, -о, -о, -о постановал он от самопочесывания. Как же мне этого не хватало! Закончив с почесыванием, он вытянул ногу и открыл рот, явно намереваясь ее вылизать. Я надеюсь, ты себе яйца не лежишь! усмехнулся Верша. Убеждения не позволяют ответил оборотень и убрал ногу. «Доверяю это профессионалам». Берсерк опустил взгляд на бумагу и углубился в чтение. бэк же вертел договор, не особо понимая, что с ним делать. Читать парень еще не умел. «Ммм, да», — понял затруднение мальчишки Кнауф. «Суть в том...» что ты подписываешь договор, в котором я, как работодатель, обязуюсь тебя кормить и обеспечивать всем необходимым для выполнения заданий. А ты, как работник, обязуешься передавать агентству, то есть мне, 98% от суммы заказа». «Да ты охерел, хвостатый!» – заявил Верша, когда дошел до этого пункта. «50% грабеж, а это уже целое рабство!» «Вы учтите, что вы тут живете, агентство вас кормит и еще всякими нужными штуками обеспечивает», тут же ответил Кнауф. 98% это рабство», – отрезал Верша. «Возвращай нас назад, хрен хвостатый!» «Ты еще не считал налогов, содержание персонала и ваш отдых. Вы-то будете есть, а у вас между заданиями отпуск на неделю прописан», продолжал гнуть свою линию оборотень. Кормить вас надо? Надо. Спать вам надо? Надо. Постель постирать? В комнате прибирать? Я что ли буду тут с шваброй бегать? А задание? Зелье выдать надо? Надо. Артефакт прикупить специфический надо? Надо. Так этого еще мало. Вы же на задании еще и жрете, и спите где-то. Кто на эту местную валюту покупать будет? Это же полный пансион. «Работай себе и трать на что хочешь». «Не знаю, что такое твой пансион, но больше восьмидесяти не отдам», – отрезал Верша. «Или двадцать нам, или возвращай нас обратно», – мудила шерстяное. «А за мелок кто платить будет? Он, между прочим, 10 хаксов стоит». «Он у тебя просроченный, и вообще условия сразу надо говорить. Это ты нас притащил, а не мы у тебя просились». Верша поднялся и кивнул малому. «Пошли отсюда! Нехер нам с этим блохастым наебщиком делать!» «Зачем кипятиться?» – недовольно поднялся оборотень. «Восемьдесят, так восемьдесят». Верша взглянул на своего нанимателя, которого с головой выдавал хвост, метавшийся из стороны в сторону. «Вноси поправки в контракт!» – буркнул берсерк. Кнауф смял бумаги и кинул обратно в кучу. Дальше он подошел к одной из подушек, поднял ее и вытащил оттуда папку. Выудив точную копию контракта, он взял спрятанную в папке ручку и, черканув в ней, вписал положенные проценты. Верша взял бумагу, остановил взгляд на цифре и обнаружил цифру 60 зачеркнутой и написанной сверху кривым почерком 80. «Ах ты ж сука хитрожопая!» – возмутился он. «Уговор дороже денег», — довольно потер лапки кот. с раной блохастой комок шерсти! Чтоб ему задницу валерьянкой намазали и слабительного дали!» — ворчал он, спускаясь по лестнице в подвал. «Это надо было так просрать 20%! Кошак драный, чтоб его собаки загрызли! Кстати, коты кашу едят?» Верша взглянул на довольного парня, который шел рядом с ним. Тот пожал плечами. «Ну да, обычно коты не говорят и жилетки не носят. Хотя, если кот будет голодным, то и кашу сожрет». Они дошли до деревянной массивной двери, на которой была крупная яркая надпись. «В любой непонятной ситуации танцуй». «И чё, блять, это значит? В смысле, в любой непонятной ситуации танцуй?» Буркнул Берсерк, подумал пару секунд, а затем пожал плечами. «Все равно других дверей нет. Служба снабжения, наверное, тут». Он толкнул дверь и оказался в огромной просторной комнате. Недалеко от дверей был большой металлический стол с желобками. Посередине большая кровавая лужа. Под столом ведро с кровью. У дальней стены находились дубовые столы с шкафчиками и кухонная плита. За столом стоял человек в черном балахоне и пританцовывал. «Плохие манеры, коридоры и скверы», — бормотал он себе под нос незнакомую песенку. «Эй, служба снабжения тут!» — крикнул вошедший верша. В этот момент его взгляд остановился на кастрюле, в которой что-то кипело и торчала человеческая ступня. Рядом стояла сковородка, на которой что-то шкварчало, на столе миска с тестом и еще одна тарелка, на которой лежали горкой человеческие пальцы. Незнакомец обернулся. На нем был окровавленный кожаный фартук, в руках был огромный кухонный тесак. Голова лысая, неестественно широкая улыбка до ушей и полный рот острых, словно иглы зубов. Здрасть! произнес он с придыханием. «Бэк, назад!» – скомандовал Берсерк. «Это упырь!» Верша на секунду взглянул на мальца, тот удивленно пялился на странную фигуру в черном. Парнишка перевел взгляд на воина, принявшего стойку, затем снова на упыря. Поднял сложенные в кольцо руки на уровень плечей и принялся пританцовывать с ногами, пытаясь повторить странный деревенский танец. «Ха, а мальчишка знает толк!» сорвал с себя фартук упырь и вскинул руки с когтями. И что бы ни случилось, танцуй.